Глава восьмая. Влад. Просыпаюсь ближе к обеду от настойчивого трезвона мобильного. "Да", отвечая, не глядя на экран и не открывая глаз. Голова гудит, и ощущение, что после возвращения с рейса ещё и двух часов проспать не успел. "Ребров, подписал нашему экипажу выходные с пятницы по понедельник", трещит в трубке Лиля. "Романовский, моё предложение о поездке за город всё ещё в силе". Лиля, я сплю, выдаю недовольно, открывая один глаз и бросая взгляд на часы. Ну точно, проклятье. Я завалился спать только час назад. Всю жизнь проспишь, Влад. Ну так как? Чёрт. Всё сна ни в одном глазу. Сажусь на постели, потирая лицо и плетусь в душ под трёп любовницы на том конце провода. Честно говоря, даже не слушаю, что она мне там в красках расписывает прикидывая в уме, что Аська ещё не вернулась из школы, вроде по словам Никиты их занятия до 3. Умыться, принять душ и ещё успею сам забрать дочь из лагеря. Давай мы поговорим об этом ближе к выходным, перебивая второй заход на уговор и приземляя девушку. Опять найдёшь кучу отговорок. Лиля, я не уверен, что тебе нужно знакомиться с Сасей. Моя дочь очень ревностно относится к кому бы то ни было в моём окружении. А для меня отношения с дочерью и её спокойствие превыше всего. Говорю честно и открыто, не имея намерений юлить. В конце концов, я Сурикова ничего не обещал. Кольцо на палец не надевал и мёд в уши не лил. "Поняла, Романовский. Два года, а я так и осталась для тебя игрушкой для удовлетворения твоих потребностей. Знаешь ли, обидно. Мы разве говорили о возможности чего-то большего?" Усмехаюсь, открывая воду в кране и брызгая ледяные капли на лицо. Ты мог бы хотя бы быть более эмоциональным и тёплым. Да вроде я и не труп, чтобы быть холодным. Нет, но ты внутри ледяная глыба, Романовский. Обидно, знаешь ли. «Выдают мне гневно и бросают трубку. Хм, ледяная глыба, серьёзно? Быстро принимаю контрастный душ, приводя себя и свои мысли в порядок. Накидываю джинсы с футболкой и выезжаю за одуванчиком в школу. День на дорогах пусто, и доезжаю в считанные минуты. Паркуюсь на парковке около ворот и кидаю дочери СМС на телефон, что приехал и жду её, готовый забрать после занятий. И двух минут не проходит, как Каайка вылетает из школы и несется ко мне, держась за лямки рюкзака. Заплетённые в косу длинные волосы забавно скачут, а дочурка задорно хохочет. А потом замечаю спешащую за ней, по-видимому, учительницу. Бросаю взгляд на часы, и ещё только начало третьего. Какого тут происходит? Поля, привет, влетает в мои объятия, и виснет на шее обезьянка, пока к нам тяжело дыша, спешит девушка в светлом платье. Я соскучилась. Чумок в щёку выводит из ступора. Ты почему так рано вышла? Смотрю на чадах моря брови. Да какая разница, отмахивается бандитка. «Одуванчик», — скрипя зубами, зло смотрю на дочь. Ну-ка, давай. Ася, давай-ка обратно в класс. Перебивает меня подошедшая девушка, которая гналась за ребёнком от самой школы. Не пойду, отрезает дочь и соскочив с моих рук, прячется в машине, громко долбанув дверью. Что происходит? Смотрю на учительницу. Молоденькая, слегка полноватая, но с миловидным личиком и явно запыхавшаяся после пробежки. Здравствуйте, вовремя опомнился, вспоминая про элементарную вежливость. Добрый день. Вы, по-видимому, отец, кивает девушка. Да, Владислав Станиславович. А вы учительница Аси? Нет, я Ольга, секретарь директора вообще-то, улыбается Ольга, пожимая протянутую им ладонь. Варвара Дмитриевна осталась с классом, а я побежала за вашей шустрой дочкой. Владислав, у нас ещё не закончился лагерь. Класс расходится по кружкам, и Варе нужно бы Ольга, перебиваю девушку. На сегодня я её заберу. Но не переживайте, за такой побег одуванчик ещё получит. Бросаю взгляд на выглядывающую в окно дочь, долгую и нудную нотацию. Упс. Поджимает губы Ася и ныряет обратно в салон. Простите ещё раз. Мы разберёмся с её таким поведением. Киваю бойкой Ольге. Хорошо, Владислав. И, пожалуйста, берёт меня под руку девушка, слегка отводя в сторону. Поговорите с дочерью по поводу её поведения. Уже почти неделя, как идёт лагерь, но она напрочь игнорирует и класс, и свою учительницу. Варвара Дмитриевна молоденькая и тоже только на прошлой неделе пришла к нам в школу. Очень хорошая девушка и уже просто не знает, с какой стороны подступиться к Асе. Хочется сказать что-то резкое на такую просьбу, указать на то, что учитель должен уметь найти подход к любому ребёнку с любым характером. Но, к сожалению, я слишком хорошо знаю свою дочь и весь масштаб проблем, которые она может устроить. Поэтому киваю и пообещав разобраться, сажусь в машину. Что тебе наговорила эта Олечка? слышу ехидное с заднего сиденья от Аськи, как только мы выезжаем с парковки. Что телегушка не справляется с такой вредной, как я? Но ну, так, может, надо отправить меня снова в другую школу? Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и вижу, как обиженно и с какой злобой бросает слова дочурка. Ася, ты чего добиваешься своим протестом? Устало выдыхаю, сосредоточив внимание на дороге. Что мне нужно сделать, чтобы ты начала вести себя нормально? Может, быть чаще дома? Ты знаешь, что я не могу, при всём моём огромном желании. Тогда отправь меня к матери, задирает нос ребёнок. Матери. Карину она зовёт исключительно мать, не мама, мамулечка или ма, а мать. Видно, уход бывшей жены на дочери сказался настолько сильно, а обида на родительницу так велика и глубока, что недостойна она быть мамой. Ты правда хочешь к ней? Такая мысль колет. Хоть я и не могу претендовать с такой занятостью на звание отец года, но видит Бог, я стараюсь всю свободную минуту отдавать Асе. Кино, кафе, парки, бассейны. Моя фантазия заканчивается, кажется, мы были везде, где только можно. Но я буду продолжать, пока Асе это нравится. Тогда как Карина единственное, что делает это звонит раз в месяц и шлёт подарки на праздники. Какая разница, дуй щёки, дочь? Или вообще в детский дом отдайте. Всё равно у вас обоих нет времени на меня. У вас постоянно работа. А я одна, кусает губы и вижу, как любимые глаза на мокром месте. Паркуясь у торгового центра и поворачиваюсь к дочери. Мы любим тебя. Я люблю И даже мама, несмотря на то, что занята, но любит. Откуда ты знаешь? складывает руки на груди вредина. Знаю. Мы молчим. Ася старательно дует губы и смотрит в окно, а я понимаю, что нужно срочно что-то менять, пока не поздно. Иначе её обида прорастёт так глубоко, что ни одними словами и поступками будет не вытравить. Неделя, Ась, ты разбила окно подралась с одноклассницей, порвала учительнице кофту и испортила парту. И все это за неделю. Так нельзя. Я не виновата. Ответ стандартный, как всегда. А кто? Все, они все. Мне не нравится класс, и Варвара Дмитриевна мне не нравится, она лягушка. Почему? Пожимая плечами, слыша это уже не первый раз. Потому что. Потому что На этом заканчиваются все наши разговоры. Мы пойдём в детский мир. Напускные дудки дочери проходят, стоит ей только вспомнить, что добрый папа спускает ей с рук все проказы. Нет, завожу мотор, хоть решение и даётся нелегко. Почему? Потому что, Ася, смотрю на пыхтящую от досады дочь, и сердце разрывается. Но если я и дальше продолжу спускать всё на тормозах и прощать такие вещи, как припирание с учителями и порча школьного имущества, однажды уровень её проделок может вырасти до уголовного кодекса. Потому что нельзя сбегать из школы, обзывать учителей, драться с одноклассниками и портить школьное имущество. И пока ты это не поймёшь, у не будет. Если можно пыхтеть ещё громче, то дочь это прекрасно демонстрирует перебесится. Зато, может, хоть каким-то это станет для неё уроком. Дома меня подчёркнуто игнорируют и запираются в своей комнате. Когда через пару часов заглядываю в детскую, Ася спит, развалилась звёздочкой на кровати, как была в одежде и сладко посапывает. Зависаю на пороге, прислонившись плечом к косяку, и пытаясь сложить в своей голове понимание того, как вообще дальше действовать. Ей нужна в доме женщина, которая научила бы нежности и мягкости. Ей нужно внимание, которое она буквально требует, крича своими поступками и поведением. Ей нужна семья. Я, к сожалению, не могу дать ей ни первое, ни второе, ни третье. Сойтись с той же Лилией, не уверен, что из нее получится хорошая мачеха. Да и я не готов впустить в свою квартиру и в свою жизнь чужого человека. Замкнутый круг. Размышление прерывает мобильный. Прикрываю дверь и иду на кухню, отвечая на вызов незнакомого номера. Слушаю. Здравствуйте, Владислав Романовский. Услышав голос собеседника, вернее собеседницы, ненадолго сбиваюсь с шага и останавливаюсь посреди кухни. Знакомый голос, очень В груди простреливает странное новое чувство, которое я тут же душу. Добрый день. Да, я, а вы? Я Варвара Дмитриевна, классная руководительница Аси. Говорит приятным голосом та самая лягушка, которая по голосу совсем не похожа на эту скользкую зелёную мерзость. Я звоню сказать, что на этих выходных по плану школы поход всем классом с ночевой, на природу. И было бы замечательно, чтобы хотя бы один родитель и ребёнка присутствовал. Её голос немного дрожит. Сразу понятно, что молодая и неопытная, но это заставляет разгореться любопытство ещё ярче. Может, могли бы вы или мама Аси? Мать Аси живёт далеко, мы в разводе. Зачем-то уточняю, сам себя плохо понимая. «Оу!» На секунду виснет в трубке тишина. Тогда, может, вы могли бы присоединиться к походу. Асе не помешало бы найти общий язык с классом. Поход. Как давно я не был в обычном туристическом походе, уже и не припомнить. Но в детстве мне нравилось такое. И думаю, Айске тоже не помешает провести денёк в другой на природе. Когда и во сколько сбор? Варвара Дмитриевна начинает расписывать мне план похода. А Я ловлю себя на мысли, что готов её слушать и слушать, задавая вопросы и наслаждаясь ответами, которые её мягким голосом звучат как песня. Чертовщина какая-то. Но чувство, что я её знаю, так и не отпускает, сжимая всё внутри в стальные тиски. Вот только откуда? Где я, чёрт возьми, мог слышать её голос?